Все столпились вокруг Болукса, заговорили разом и на нескольких языках, общегалактическом, вуки, триани, но никто не слышал друг друга из-за несмолкающего воя сирен. У Хена разболелась голова, вдруг накатило. Это было непривычно, но, кстати или не кстати, он припомнил, если у вас что-то болит, значит вы еще не умерли. В данном случае как раз благодаря тому, из-за чего голова и болит. Потом сирены смолкли. Болукс осторожно опустил громкоговорители и отсоединил от себя их кабели, не обращая внимания на шум. Группа требовала объяснений. «Я рад, что мой план сработал, господа и прекрасная дама, но, признаюсь, это было просто развитие идеи Макса о ложных сигналах тревоги». Заговорил он наконец. О, -о, о! Закатил глаза Хэн, эти речи на полчаса. Находясь в сети, он узнал о сигнале радиационной опасности. Под его руководством я отодрал эти громкоговорители от стены в коридоре и приладил их. Сейчас коридоры пусты. Бронированные костюмы спунов годятся для боя, но не защищают от радиации. Все тут же разбежались. Хэн не дотерпел до конца волыны. «Пусть Макс включит подъемники. Если мы не сможем отсюда выбраться, твое изобретение мало что изменит». Он потянул Болукса за собой. «Все подъемники отключены, да?» пропищал Макс. «Не дрейфьте, капитан, все будет в порядке». «Просто включи их, ладно?» Наклонившись к нему, Хэн добавил. «И поменьше рассуждай, ты ржавая жестянка!» Подойдя к панели, Болукс широко раздвинул пластрон. Однако адаптер находился слишком высоко. Тогда чубака, который стоял ближе всех, отшвырнул свой самострел, вынул Макса из груди Болукса, поднял крошечный компьютер и поднес его к управляющей панели подъемника. Адаптер Макса вытянулся и воткнулся в розетку. Металлические тумблеры повернулись назад, вперед и снова назад. «Панель ожила!» Сработала! – воскликнул Рэкон. «Идемте за мной, пока никто не заметил и не отключил их снова!» Он сделал быстрое, еле заметное движение, уловленное Хэном и ускользнувшее от внимания всех, кроме него. Пилот понял, что ему предложено идти замыкающим. Рекон по-прежнему не был уверен в том, что среди них нет предателя». Он прыгнул в подъемник, а Туарр следом за ним. Пока, крутясь у всех под ногами, то игриво дотягивался хвостом до поля подъемника, то одергивал его, угрожающе шипел на подъемник и топорщил усы. Испуг проходил, бегство от преследователей казалось захватывающе интересным. Торм с пистолетом в руке прыгнул последним. В коридоре послышался топот сапог. Все еще держа синего Макса под мышкой, чубака тоже прыгнул в подъемник. Хэн задержался ровно настолько, чтобы выстрелить в пушку с той стороны, где поле не защищало ее. Ослепительно полыхнуло, мощности уже не выдерживали нагрузки. Хэн повернулся, головой вперед прыгнул в шахту лифта, откуда ему махал рукой Том, и услышал... Как пушка взорвалась у него за спиной. Они опускались с небольшими интервалами по высоте, вытянувшись позади рэкона в неровную линию. Задрав головы, все взволнованно ожидали, что вот-вот сверху грянет залп. Но его не было. Хен подумал, что спуны задержались из-за взрыва пушки. Он от всей души надеялся, что они не сразу сообразят. Подъемники заработали снова, однако в любой момент плавный спуск мог перейти в поджимающие внутренности горлу стремительное падение, исход которого для всех них был одинаков — смерть. Наконец, они опустились до уровня гаража. Река, вслед за ним и остальные выскочили из подъемника. Они стояли в огромном помещении, предназначенном для парковки. И оглядывались. Вдали вновь зазвучали сигналы тревоги. «Я надеялся найти тут какой-нибудь флайер», флаер, с досадой сказал Рекон. «Но, увы! Обратно в подъемник возвращаться не стоит», — заметил Хэн. «Здесь есть наземный скиммер. Возьмем его», — предложил Атуар. Все залезли внутрь. Хен сел за рычаги управления. Реккон рядом. Чубака вместе с остальными разместился сзади в грузовом отсеке сидя спиной к партнеру чтобы не выпускать из поля зрения своих спутников он перезарядил самострел и только собрался было засунуть макса туда где ему надлежало находиться как скиммер рванул с места да так резко что едва удержался на повороте и чуть не врезался в стену хенда отказа давил на рычаг управления заставляя скиммер мчаться все быстрее и быстрее Машина только что не ввинчивалась в Формакс, из которого был сделан скат. Стены стремительно проносились мимо, скорость все нарастала. Еще чуть-чуть, хотя бы самую малость. Рекон переводил взгляд с дергающегося рычага на пилота в или без нашивок, присланного Джессой. Похоже, думал, не стоит ли самому сесть за руль. Надежды Хэна на то, что все выходы из компьютерного комплекса еще не успели перекрыть, оправдались. От сети безопасности шел дым, доклады о восстаниях, беспорядочные звонки подвыпивших начальников из клубов, где они развлекались, пожар на пристани, наводнение в зернохранилище. Сид с ревизией пришел, короче. Не только центр, весь Арон-3 был в смятении. Скиммер вылетел из гаража, точно ракета на взлете. Торопясь, Хен просто снес дверь, на которой было написано «выход». Сканер, отслеживающий въезд-выезд, старательно зафиксировал это нарушение и номер лицензии Скиммера, чтобы впоследствии соответствующие органы могли предъявить обвинение его владельцу. Скиммер понесся по улицам. Хэн, кивая, слушал инструкции Рекона, но больше полагался на свой инстинкт. И вот, город уже остался позади, превратившись в размытое пятно, эскиммер мчался дальше по дороге, заставляя других водителей испуганно тормозить и шарахаться в разные стороны. Хэн радовался, что в офисе Рекона первым делом сориентировался, в какой стороне находится космопорт. Машина. Была открытая, и бешеный ветер рвал волосы, мехи одежду, затыкал рот. Разговаривать было невозможно, да и не до того было. До последнего поворота они добрались единым духом, но тут Хэн вынужден был признать, что кое у кого из чиновников голова все еще работает. Скиммер едва не врезался в большую бронированную машину спунов на воздушной подушке поставленную поперек дороги. Ее сдвоенные пушки тут же повернулись в сторону близкой цели. Хэн резко дернул ручак управления, ногой нажал на педаль и заставил маленький скиммер взмыть над полотном дороги. Двигатель запел от нагрузки. Скиммер хлопнулся о землю прямо посреди поля и, подпрыгивая, помчался по нему. Это поле, Было засеяно новой гибридной культурой, выведенной компанией Аркан Мальтиноут Заросли были такими высокими, что плоский скиммер почти утонул в них Исчезнув от взглядов удивленных спунов Но хотя Хэн мчался зигзагами и полицейские фактически не видели цели Стрельбу они тем не менее открыли Били они не опасно, беспорядочно и наугад, как понял Хен просто чтобы самим было не обидно. Хэн знал, что машина, перегородившая им дорогу, была очень эффективна на земле, но взлететь над полем не могла. Это означало, что если преследователям угодно пуститься в погоню, им придется бежать на своих двоих межвысоких злаков. Идилично, но не серьезно. Этих сделали. Время от времени. Он вынужден был замедлять движение и выглядывать из скимера в тщетной попытке понять, куда же его занесло. Машина мчалась прямо по засеянному, давяще разбрасывая по сторонам искалеченные растения. Ошметки стеблей, сок, пыль в считанные секунды облепили чистенький скиммер, и он сам стал похож на какой-то удивительный сельскохозяйственный гибрид, Внезапно обредший способность двигаться Стебли хлистали его по бокам Заслоняли видимость водителю Хэн щурился и пытался ориентироваться вслепую Чубака рискнул подняться И протянув руку над плечом Хэна Закричал, указывая куда-то вперед Не задавая вопросов, Хэн изменил курс Они промчались, чуть не поцеловавшись мимо одной из тех гигантских автоматизированных машин, которые медленно и терпеливо обрабатывали бескрайние поля Арона-3. Наконец, Скиммер вырвался на голую землю, туда, где урожай уже убрали. Поведя взглядом вокруг, Хэн увидел космопорт с рядами гигантских барж и понесся в том направлении. Машина спунов тоже мчалась через поля но пока еще была довольно далеко. Хэну некогда было следить за ней. Все его внимание сосредоточилось на том, чтобы уходить от погони, приближаясь к космопорту, но при этом все время юлить то вправо, то влево, чтобы орудийному расчету машины было трудно поймать их на мушку. Залпы били вокруг скимера, ковыряя землю и поджигая скошенное жневье. Внезапно Послышался резкий, дребезжащий звук. Скиммер пропахал носом землю, кожух двигателя смяло и сорвало. Из двигательного отсека повалил дым и маленькую машину потащило по земле. За ней тянулись глубокие, длинные борозды. Хен изо всех сил старался сохранить управление скиммером, но в последний момент рычаг буквально вырвало из его руки. Он стукнулся головой ветрозащитный экран и вылетел из кабины вперед, так что скимер едва не переехал его. По счастью, как раз в этот момент машина резко остановилась. Глядя на медленно вращающееся небо над головой, Хэн прислушался к себе, уцелели ли у него кости. По его ощущениям, он был сейчас словно ситхом пожеванный. «Выходим!» с трудом преодолевая головокружение приказал он заплетающимся языком багаж с собой не брать все высыпались из покалеченного скимера Хэна подняли легко точно ребенка скосив глаза он увидел темные пальцы рэконна крепко держащие его хэн был целый невредим сейчас он это уже понимал бегите к ограде космопорта приказал рэкон остальным Рев машины Спунов уже был явственно слышен. Хен попробовал идти сам, но пока был вынужден следить за походкой. Временами земля уезжала в бок. идти быстро не получалось. Полицейские приближались с большой скоростью. Рекон потащил Хена за рукав, толкнул его в укрытие за носом скимера и вытащил свой дезинтегратор. Хен выхватил бластер, сидя на земле. Он чувствовал себя почти нормально. «Чуи! Отведи их!» — крикнул Хен, прицеливаясь. Вуки синим Максом в одной руке, другой толкал остальных, торопя их, крича на своем, понятном только Хену и Рэкану языке. Атуары с Пакой первыми рванули с места длинным тягучим прыжком. Пока отстал, и мать Триани прихватила зубами шкуру на его загривке и чуть-чуть сбавила скорость. Теперь он сосредоточенно работал лапами, а она наполовину вела, наполовину несла сына. Торм отстал от них, но бежал грамотно. Даже Болукс умудрился шагать довольно быстро, выжимая все возможное из своей двигательной системы, рассчитанной на тяжелую работу, а не на скорость, и не обращая внимания на возможные повреждения амортизаторов. Чубака шел последним, часто оглядываясь через плечо. Перед ними расстилалось еще одно поле, по которому плыли несколько гигантских уборочных машин, а уж потом тянулась ограда космопорта. Хен почувствовал, что лбу щекотно. Потерев его пальцами, он размазал липкое и теплое. Кровь! Памятный поцелуй ветрозащитного экрана! Рэкон краем глаза взглянул на Хена и, видимо, ничего особо страшного не увидел. Он был занят дезинтегратором. Закончив его настраивать, Рэкон просто ждал, когда машина Спунов окажется на расстоянии выстрела. Она приближалась с устрашающей скоростью. Водитель, не сводя глаз фигурок, бегущих к ограде, не заметил двух людей, укрывшихся за покореженным скиммером когда полицейские оказались достаточно близко. Рэккан выстрелил, упираясь локтями в нос Кимера. Он поставил дезинтегратор на самую высокую мощность и теперь поливал противника потоком разрушительной энергии. Волна жара обдала Хэна, и он был вынужден отвернуть лицо. Реккон пошел на большой риск», — подумал он. Дезинтегратор запросто мог взорваться прямо у него в руках. И убить обоих. Струя огня ударила в кожух двигателя и ветрозащиту вражеской машины. Экипаж брызнул в разные стороны. Спуны попадали на землю, пропахав ее носами. Дуло пистолета Рэккона раскалилось добила. По опаленному лицу градом катился пот. На взгляд Хэна сейчас ученый выглядел бойцом. Рэкон Отшвырнул ставший бесполезным пистолет «Интересно, чему ты учил своих студентов?» Буркнул Хэн, поднимаясь на ноги и готовясь бежать Рэкон, глядя на подбитую машину спунов Не расслышал комплимента аморального Но самого крутого пилота в галактике Полицейские уже стояли группой Переговариваясь, они собирались продолжить погоню своим ходом Пушки, придавленные тяжестью машины, сейчас были бесполезны. Рэкон, попятившись на несколько шагов, сказал, «Теперь и нам пора, Соло! Уходим!» Хэн сделал пару выстрелов. К сожалению, было уже слишком далеко, и они угодили в землю. Пригнувшись, он с трудом двинулся вслед за Рэконом. Не давало покоя мысли о Чубаке и людях Рэкона. Успеют ли они добежать до ограды И каким-то образом Перебраться над, под Или сквозь нее До того, как окажутся в пределах Досягаемости выстрелов Полицейские тут тренированы Догонят или не догонят Чувствуя ярость и тоску Сжимая кулаки Хэн подумал Что выигрыш, кажется Будет на стороне полицейских Потом Он долго-долго бежал вслед за Рэконом, глядя на его мелькающие впереди сандалии и ожидая, что в любое мгновение разряд бластера поджарит его. В какой-то момент, хватая ртом воздух, он поднял голову и увидел огромные уборочные машины, которые неспешно ехали им навстречу между колосьями. Каждая скашивала полосу в двадцать метров шириной, Зерно потоком лилось в прицепы, которые они тащили за собой. Хэн Рэкон обогнули их. Обшаривая взглядом местность впереди, Хэн заметил фигуры, бегущие по полю. Но не смог различить, кто из них кто.